Глава 2. Искупление для Олафа Рыжего. Олаф Рыжий, потупившись, стоял перед старейшинами. Старейшины сидели перед ним за длинным столом, полным явств, и сурово хмурили брови. Они будь стола, они бы сейчас орали!» Олаф это хребтом чуял, и до подзатыльников бы дошло, хотя обычно старейшины отличались сдержанным нравом. Ну, правда, в этот раз олов немного перегнул палку. А кто знал, что отправлять обряд празднования дня рождения Фрей будет не подслеповатый годи Ульф Бородатый, а сам Ярл? Ярла Стюра Грубова в этот день вообще не должно было быть в священной роще. Собирался же уехать из Хильдисхофа. Нет, приперся тряхнуть викинговой удалью. Видите ли, удачи ему не хватает. Решил ее себе напеть». «Не собрал. Не хватает. Хватало бы. Сидел бы дома и в ус не дул, а теперь и дуть-то не во что». Ничего ужасного Олаф устраивать не собирался. Ну, просто подменил традиционный ритуальный напиток на крепкую брагу. «Ульф бы проглотил и не поморщился. Зато какие бы песнопения потом были, Фрея бы заслушалась». Но и кабанчику-жертвенному Олаф немного пива в еду подлил, исключительно в гастрономических целях, ради вкуса и аромата. Все знают, мясо в пиве — мировое блюдо. А Стюр Грубый такое веселье испортил. Яр был викингом суровым. Чувство юмора и тяги к прекрасному не имел, отродясь, и гениальную задумку Олафа не оценил. Стюр Грубый вышел к алтарю, на котором горел священный огонь, поднял рог с напитком, дабы окропить им дары, сделал глоток. Нет, Ярл был крепким викингом и бывалым воином. Просто он не ожидал такой разницы между предполагаемой и реальной крепостью напитка. Оттого поперхнулся и закашлялся, да прям в сторону огня. Пламя возьми да полыхни, а стюр когда закашлялся, вперед наклонился... Так борода тоже брагой намоченная и занялась. Ярлу бы лицом в снег, но он, будучи викингом не только суровым, но и гордым, не мог себе позволить прилюдно в снег лицом пасть. Оттого рок с напитком на земь бросил, и давай по бороде руками бить и ногами притаптывать. Э, непонятно зачем, наверное, просто для ритма. Но выяснилось, что под алтарем пригрелась местная кошка. Кошка — священное животное Фреи. Годи ее там подкармливал, а стюр, когда рог кидал, как раз под алтарь и попал. Напуганная кошка с просонья выскочила прямо под ноги ярлу. Тот, если бы стоял, все бы обошлось, но он притаптывал же и прямо кошке по хвосту. Кошка заорала, Ярл тоже заорал, потому что ничего нет хорошего в том, чтобы в день рождения Фрей обижать ее священное животное. А это и в обычный день делать чревато. В общем, кошка, вырвав хвост из-под могучего сапога Стюра Грубова, рванула оттуда когти, а вокруг люди галдят, руками машут. Свободно только в направлении загона жертвенного кабана. Она туда и помчалась вопя во всю свою кошачью глотку, прямо на священную сосну. С кабанчика туда и сигануло. А кабанчик, между прочим, мирно спал после пива и внутренне готовился к ответственной миссии. Но когда по нему промчалась орущая кошка, встрепенулся и тоже с просонья хотел рвануть когти, но у него оказались копыта и вес немногим меньше, чем у ярла. И пиво в крови. Глаза кабанчика налились кровью, а все знают, что взбесившийся кабан и медведя затопчет. Жерди загона его не удержали, и он понесся прямо на стюра грубого. Тот еще с бородой не справился и от кошки не отошел, поэтому от кабана попятился И когда тот взрыл снег копытом, башку свою наклонил лобешником наперевес и понесся на врага, Ярл пятой точкой на жертвенный камень-то и приземлился от неожиданности, да не просто приземлился, а прямо в огонь. Хорошо, что портки у Яра были кожаные, только это и спасло Олафа от быстрой расправы. Месть отодвинулась на некоторое время, пока стюр грубый не оправится от полученных травм, физических и душевных. Смягчающим обстоятельством для Олафа Рыжего служило то, что кабанчика именно он и остановил, и в жертву заодно внепланово принес, хотя алтарь кровью как положено окропил. Годи Ульф бородатый с воодушевлением завершил блод песнопеньем, кабанчика зажарили, все прошло весело и закончилось хорошо, но Ярл Олафу шутку не простил. И хотя доказательств тому, что шутником был именно Олаф, не было, они и не требовались особо, потому что другого такого шалопая в округе не было. Не иначе, как сам Локи его добрым батюшке с матушкой подкинул. Старейшины ярлостюра Стюра грубого уважали, но грубым его не за покладистость характера прозвали. Поэтому старейшины при всем уважении его не любили. Опять же, стол, накрытый усилиями Олафа, немного смягчил их суровый настрой. Поэтому Олаф, рыжий, в глубине души надеялся обойтись малой кровью. А Хотелось бы кровью того самого кабанчика... Но, скорее всего, этого будет недостаточно. — олов Рыжий! — возвестил старейшина Хройдгерт Зоркий. — Ты нанес оскорбление прекрасно ликой Фрейи, хозяйке Фолькванга. Ты заслужил суровое наказание. Ну, Вообще-то это был не я. На всякий случай попытался отбиться олов потому что, во-первых, и правда не он, это был Ярл. Во-вторых... И что подстроил это все он, никто с уверенностью сказать не мог. Олаф не такой дурак, чтобы попадаться на своих проделках. Дурак, конечно, но не такой. — Да кто же еще? — взревел Бьорн неистовый со шрамом во все лицо. Он был прежним ярлом, и, окажись на месте Стюра, Олаф до сегодняшнего дня бы не дожил. А если бы и дожил... Это был бы его последний день. «Никакого почтения у молодежи! Ничего святого!» Бьорн яростно погрозил клюкой. «Да как же никакого? Я же ни одного блота не пропускаю!» «То мыша в сосуд с жертвенным зерном подбросишь!» Флегматично развил мысль Хройдгерт и вправду зоркий. «То камешки в сапоги Годи подсыпешь!» то приветственные руны в священной рощи на снегу напишешь. Ну вот, поддержал Олов, хотя за собой такого не помнил. «Мочой», — закончил старейшина. А это... А это было, ну, такое. Ну, по молодости, по глупости, ну, я же взрослею, умнею, Я так больше не буду. Это ты пугает. — продолжил Хройтгерд. Да чего ты додумаешься в следующий раз? Мы посовещались и решили. Ты должен совершить паломничество к горному хёргу, посвященному фрейе и вымолить у нее веру, охальник! У Хройтгерда тоже была клюка, и этой самой клюкой он по голове Олафа и огрел. Было не столько больно, сколько обидно, но заслужил... К тому же старейшины и в самом деле были мудры. Лучшее, что сейчас мог сделать Олаф Рыжий, это пропасть из глаз стюра грубого долой и подальше, ну, хотя бы на время паломничества. А там он и задержаться может, поохотиться во славу великой светлейшей из ванирок, жертву принести достойную. «Я и исполню вашу волю», — согласился Олаф. И прекращай со своими глупыми шуточками!» Бьорн снова погрозил клюкой. Но брось отседование до умок. Олуфу не резон было задерживаться. Чем быстрее он покинет Хилдисхоф, тем безопаснее для него же. Он прикрыл дверь, и за нею ему послышался хохот и сквозь него голос Бьорна. Ха-ха! Как он заднице его огонь-то! Но это, конечно, Олафу почудилось. Если идти по лесу на лыжах и крутыми тропами между скал до горного херга, пути было меньше, чем полдня. Следующим утром, прямо с рассветом, Олаф собрался в путь. Чего тянуть? Сложил походную справу. Оружие, еду на первое время, и, тяжело вздохнув, полез в тайник. Там у него хранилась его лучшая работа — изящный серебряный браслет. Поделка вышла чудо до чего хороша. Основа гладенькая, косицей, и пряди в ней ровные, нигде ни толще, ни тоньше, на загляденье. Кошачьи головы на оконечьях долго не давались. Сколько Олаф воска извел на формы, не сосчитать. Эгель-бортник изворчался весь, хоть уговор у них был ясный. Он Олафу воск, а Олаф ему отбивает и точит все серпы да какие Эгель на подворье найдет, и к Олафу в кузню притащит. И Олаф свою часть уговора выполнил честно. Измаялся весь, ни спать, ни есть не мог, а все-таки совладал. Кошки Фреи вышли как живые, и даже наставник Хёгвандиль хоть поленом и перетянул за то, что воинский браслет с бабской цацкой уравнял, но не зло. А когда узнал, что Олаф украшения делает, чтобы невесте поднести, когда свататься станет и вовсе отмяк, похвалил. Видно, мол, что с душой сделано. Добавил, правда что если бы Олаф на такую ерунду не разменивался, давно бы уже мастером, а не подмастерьем был, но зато разрешил не таиться, возиться со своей поделушкой открыто. Как же для невесты ведь? У мастера хёг вандиля и отца Олафа оженить его первая мечта была «ждут не дождутся». Но и Олаф тогда смолчал, не стал расстраивать старого наставника. Он же не соврал браслет ведь и впрямь для будущей невесты делал появится же когда то у него олов девица к которой захочется и посвататься и весь мир к ногам положить и, и, и, и, и даже бросить маяться дурью и стать таки серьезным человеком вот ей он браслет и поднесет а, ну вот и несет стал быть фрейя Сам дурак, конечно, чего уж там, Олов не спорил, но браслета, любовно придуманного, выпистыванного, выглаженного, все равно было жаль. Хоть надежды встречи с той самой единственной, что сразит его наповал своей красотой, виделись туманными. Особенно если Фрея, которая, среди прочего, соединяла сердца на него рассердится». Восхитительная Фрейя, покровительница всего прекрасного, должна была оценить, если не тонкость работы, ведь Олаф пока числится лишь под мастерьем, то старание точно. Он скользил по равнине на широких лыжах. Фрейер выгнал солнце на небо, но оно вставало неохотно и лениво, не желая согревать заснеженную землю. Утренний мороз кусал обветренные щеки, поросшие щетиной. Ледяной ветер пытался вытянуть все тепло, будто с великаншей Скади Олаф тоже поссорился, хотя уж кого-кого, а хозяйку заснеженных гор, властительницу в юге и покровительницу лышей охоты он чтил. Великаншу с таким неуравновешенным характером лучше не злить. Когда долина уткнулась в горы, Олаф спешился, снял лыжи и полез по распадку вверх. Там высоко, почти у самой вершины, находился вход в пещеру горного Хёрга. Олафу уже случалось там бывать, но не в качестве наказания. Там проводилось его посвящение в подмастерья, приносили дары богу-кузнецу Веланду, творцу волшебных мечей и чудодейственных предметов. Сегодня Олаф нес туда в качестве искупления свое творение. «Вот так вся жизнь и проходит!» Работаешь на то, чтобы расплатиться со своими долгами. Наверное, старейшины правы. Пора что-то менять. Взяться за ум. Да улов же не против, только где его найти, этот ум? Не взяться так хоть подержаться ненадолго. Когда впереди показалась черная дыра пещеры, он уже подустал и изрядно проголодался, но решил не откладывать дела в долгий ящик. Все же удача, которую могла подарить, а могла и забрать Фрея, очень важная штука. Ярл, стюр грубый, очень хорошо это доказал на своем примере. олов зажег факелы на стенах и свечи на каменной столешнице Херга разложил душистые ветви ели и алые грозди мороженой рябины и вынул свой браслет. «О, великая Фрея! Хозяйка чертога Волькванг!» Погонщица-кошек, оседлавшая дикую хиль цвини, чьи глаза видят истину сердца, а уши слышат мольбы влюбленных. «Молю тебя, прими мою скромную жертву и даруй мне веру!» На мгновение Олафу показалось, что каменный пол под ним качнулся, И в следующий момент из ниоткуда в его руки упала юная дева, прекраснейшая из всех, кого Олаф когда-либо видел. Фрея! Неужто сама Фрея почтила Олафа своим присутствием? Фрея, сама Фрея, та, что дарует процветание и счастье! Богиня ванов о -о -о! олов почувствовал, что ноги его слабеют, и благоговейно опустился на колени и, и замер, не зная, как быть с драгоценной ношей. Опустить на землю? Так ведь та, что заставляет вздуваться море, ему такого не велела. Уж небусь, он и так перед ней отличился, не отмоешься. Не хватало еще оскорбить богиню. Держать на руках дальше? А, а разве олов достоин? Он ведь не жрец. Ни конунг, ни ярл. Вот никогда олов не жалел, что он — это он, а не кто-то другой. А тут аж взметнулось все. Так захотелось оказаться. Стать кем-то большим, чем он, Олаф, подмастерье кузнеца, воин и охотник есть. Тем, кому почину держать на руках золотокосую богиню с глазами голубыми, как весеннее небо над фьордами». Прекраснейшая из жен шевельнулась у него на руках, взглянула, так взглянула, что Олаф разом вспомнил, что та не зря зовется еще и владычицей убитых. И скьяльф, дрожь, трепет, Фрейю прозвали не за то, что невинно ресницами трепещет. Нет, это имя дано той, что вызывает дрожь земли и моря и повелевает магией и тайными искусствами. Иначе как объяснить, что Олов без слов понял, чего желает Фрея, и почтительно, с поклоном поставил богиню на каменный пол пещеры? Она прижалась к его груди. «Волосы, ай!» – заверещала Фрея, будто не богиня, а обычная земная женщина. И Олаф с ужасом осознал, что прильнула к нему прекрасноликая не в знак благоволения, а потому что ее волосы запутались в витой фибуле. Эту застежку для плаща Олаф тоже выковал сам, так что был вдвойне виноват. Он попытался помочь, но от накатившей паники пальцы они имели и стали непослушными. «Грабли убери!» — рявкнула на него златокудрая, и Олафа охватил почтительный трепет истинная воительница зашипев как дикая кошка она наконец справилась с волосами и выпрямившись отошла на шаг и невиданный наряд качнулся на ее стане богатыми складками заискрились в свете факелов золотые локоны затмевая блеском драгоценный мех Олаф от восторга и благоговения И еще немного страха, но это он показывать не собирался. Опустился на колени, и вообще не гоже, если он, мачта корабельная, будет возвышаться над богиней. Только рот прикрыл, чтоб совсем ушелохом не казаться. Даже если кое-кто его так зовет и подумал, даже если Фрея явилась, чтобы лично пришибить наглеца, трижды оскорбившего богиню в ее праздник, то все равно жизнь уже прожита не зря». Но вот кто еще сможет похвастаться, что самолично богиню видел? Никто. Будет что внукам рассказать? А, ну да, не будет. Если Фрей его самолично нынче порешит, то внуков у него не будет. олов как раз подумал, что это, конечно, честь великая, но лучше бы как-то обойтись» когда златокосая оглядела святилище и вперила голубой, что морские воды в летний полдень взгляд в него. «Я Вера! Вера Кот!» «Кто ты такой, как я здесь оказалась, и где стоят скрытые камеры?»